Глава 7. 29 апреля, 18 часов 4 минуты по восточноевропейскому летнему времени. Округ Карлович, Хорватия. Нет, нет, нет. Стиснув телефон, Лена попыталась восстановить связь. Учащенно дыша, она снова и снова набирала номер, но все было тщетно. Жерар и Роланд молча смотрели на нее. Священник попробовал позвонить со своего телефона, но у него тоже ничего не вышло. — Это была она, — пробормотала женщина. — Моя сестра. Трое беглецов застыли на плоском каменном выступе, нависающем над подземным озером, которое разливалось по обширной пещере. В ширину озеро простиралось, по крайней мере, на 100 ярдов, а в длину было вдвое больше. Далеко справа из расселения с рёвом вырывался поток воды, который тяжело падало в озеро, медленно заполняя пещеру. А слева находилась причина того, почему пещера ещё не была полностью затоплена. Там чёрная поверхность озера бурлила большим водоворотом, обозначающим место стока. Крендел представила себе, как вода устремляется вглубь. К самому основанию гор, смывая всё на своём пути. И мы будем следующими. Должно быть от реки добро, сказал Роланд, глядя на грохочущий поток. Она протекает через Агулин и исчезает под землёй в провале Долы. Похоже, отец Novakov прав, согласился Жерар. Судя по всему, мы находимся где-то недалеко от выхода на поверхность. Раз уж телефон поймал сигнал, хоть и на краткий миг, Лена опустила телефон, признавая бесплодность своих попыток. «Мы так близко к цели!» Она посмотрела на безжалостное наводнение. И в то же время так далеко от нее. «Если бы можно было плыть против течения...» пробормотал Роланд. Однако никто даже не стал рассматривать такой вариант. Того, кто бросится в озеро, затянет в водоворот раньше, чем он успеет добраться до истока подземной реки. На глазах девушки навернулись слёзы отчаяния, застилая взор. Она сердито оттёрла их, не желая признавать поражение. А вдруг вода плеснулась ей на ноги. Опустив взгляд, Лена увидела, что поверхность озера поднялась до самого каменного выступа. "Нам нужно вернуться", сказал Жерар, указывая назад. "Куда?" опустошённым тоном произнёс священник. "Позади нас пещера тоже заполняется водой". Где-то должно быть возвышенное место, твёрдо произнёс французский офицер. Там мы сможем приждать к грозу. Никто не стал с ним спорить, но все понимали, что это бесполезное затея. Крендел прижала телефон к груди, страстно желая восстановить связь с сестрой, хотя у неё не было никаких надежд на то, что Мария сможет её спасти. Но если бы появилась связь, я по крайней мере смогла бы с ней попрощаться. 18 часов 11 минут. Грей стоял на дне глубокого ущелья, глядя на оставшееся высоко вверху укрепление замка Франкопан. Ему в лицо хлестал дождь, под брюхом чёрных грозовых туч сверкали молнии. Перс переключил внимание на насущное. Снавыше над брывом смотровой площадки свисала верёвка, и Грейсон проследил, как вниз скользнула в страховочной петле худая мускулистая фигура Фредерика Хорвата. Альпинист быстро опустился рядом с ним на каменистый берег Бурляшчи реки. От берега в воду уходил стальной подковообразный причал, укрывающий надувную лодку. Пока Фредерик освобождался от упряжи, Грей предприняла ещё одну попытку отговорить его. "Я один справлюсь", сказал он. "В лодках я разбираюсь". "Но вы не знаете эту реку и пещеру, в которую она течёт", похлопал его по плечу альпинист. Я уже добрых двадцать лет вожу туристов в глубины провала Дулы. Мне здесь известны все повороты и стремнины, все камни и скалы. Если хотите найти свою знакомую, без моей помощи вам не обойтись». Несмотря на прозвучавшие в его голосе уверенность и браваду, от Грей не укрылось, что глаза Хорвата остекленели от страха. Возможно, этот альпинист действительно хорошо знал реку и окрестные пещеры, однако сейчас, в грозу, ничего нельзя было предсказать заранее. Течение стало коварным и опасным, а все ориентиры, скорее всего, смыло или накрыло водой. И тем не менее, Фредерик решительно указал на надувную лодку. Садимся. В ближайшее время река не успокоится. Напоследок Грей ещё раз оглянулся на балкон. Сейхен стояла, перевесившись через ограждение. Рядом с ней застыл даг. Женщина была недовольна тем, что её не взяли с собой, однако все понимали, что рисковать жизнью ещё одного человека не было никакой необходимости. К тому же Пирс не мог рассчитывать на то, что те, кто пытался расправиться с Фредериком, не вернутся, чтобы довести дело до конца. В этом случае ему понадобилось бы прикрытие. Он помахался ей рукой, но та просто отошла от ограждения, всё ещё злясь на него. Повернувшись, Грей забрался в лодку. Даже привязанная, она дергалась и качалась в сильном течении, словно брыкающийся бык на арене Родео. Пирс переместился на нос, а Фредерик, отвязав веревки, запрыгнул на корму к подвесному мотору. «Держитесь крепче!» — крикнул он, дергая за шнур стартера. Грей ухватился за резиновую рукоятку. Двигатель с ревом ожил, однако этот звук потонул в громоподобном гуле, вздувшейся от дождя реки. Покинув причал, лодка оказалась на стремнине. Течение тотчас же обрушилось на отлое су дёнышко, закрутив его на месте, но Хорвард быстро развернул лодку в нужную сторону. Мимо замелькали отвесные стены ущелья, рекаище зала впереди, в зияющей пасти подземного тоннеля. "Поехали!" крикнул Фредерик. 18 часов 15 минут. Сэхен проследила взглядом, как лодка стремительно пронеслась вниз по течению. И тотчас же скрылась в тоннеле её пальцы крепко стиснули железное ограждение, отделяющее смотровую площадку в парке от головокружительного обрыва я должна была находиться там после того как фредерик рассказал им о надувной лодке грей и его подруга, оставаясь в защищённом от дождя и ветра салоне машины, разработали план, однако приступили к его осуществлению не сразу Проникать в затопленные пещеры по реке было крайне опасно, и хотя связист Игма на какие-то секунды поймали сигнал сотового телефона американки-генетика, не было никакой гарантии, что эта женщина до сих пор жива. Нападавшие могли убить её, после чего её тело или только сотовый телефон унесло течением с гор вниз в долину. Но затем несколько минут назад поступило сообщение о том, что сёстрам удалось на мгновение связаться друг с другом. Похоже, женщина живая, находится под землёй, поняли напарники. Узнав об этом, Сейхан тотчас же взяла на себя роль адвоката дьявола, приведя множество доводов против того, чтобы предпринимать спасательную операцию. Неужели Грэю стоит подвергать опасности свою жизнь, а заодно и жизнь хорватского альпиниста ради спасения одной женщины? Пока нельзя утверждать, что нападение организовали не простои грабители. решивши поживиться археологическими находками. Рисковать жизнью опытного сотрудника Сигмы ради одного человека нельзя. Разумной альтернативой является более консервативный подход, например, дождаться окончания грозы. Но с таким же успехом она могла бы уговаривать Глухова. Впрочем, и Новосъехана не ждала. Услышав за спиной шлёпающие по мокрому асфальту шаги, она обернулась. По аллее бежал возвращающийся так Парень сбегал в гостиницу, чтобы выяснить положение дел там и узнать, как откликнулись на стрельбу в баре местные правоохранительные органы. И что ты узнал? спросила Сейхан, различив сквозь лишьту мигающие огни машин чрезвычайных служб. Сейчас там полная неразбериха, ответил Дак. Никто не знает, что Его слова заглушил громкий гул, заставивший парня присесть. Сейхан тоже уже поняла, что это не раскат грома. Посмотрев на запад, она увидела окутанный дымом огненный шар, поднимающийся в тёмное небо. Женщина представила себе раскинувшееся в том направлении поля, раскисшие от дождя и оставленный там вертолёт. Даже Дак сообразил, что явилось источником взрыва. Кто-то взорвал ваш вертолёт, прошептала она испуганно. Тут чужие неподалёку завыли сирены, а со стороны гостиницы донеслись крики. Через считанные минуты яркая зарева фару стремилась на запад, в поля. Дыша носом, Сейхан достала из кобуры подмышкой зигзауэр. «Что вы делаете?» Уставился на нее опешивший Даг. Не обращая на него внимания, женщина повернулась к ущелью. Она предположила, что неизвестные взорвали вертолет не только для того, чтобы лишить их с Греем средства передвижения, но также, чтобы отвлечь внимание местных полицейских, увезти их в поле. «Подальше отсюда». Все чувства Сейхона обострились до предела. Она всматривалась в темноту парка, ожидая появления врага с этой стороны. Однако внезапно её внимание привлёк вой, доносящийся снизу. Вниз по реке мчались три огонька водные мотоциклы. На всех трёх красовалась эмблема местной водной станции, и, судя по мощным прожекторам, установленным на мотоциклах, они, как и надувная лодка Фредерика, использовались для исследования подземного мира. Вот только их пассажирами были вовсе не совершающие увлекательную прогулку туристы. На каждом мотоцикле сидело по два человека, и все они были в касках. А у них за плечами, соеханно различила характерные силуэты автоматических винтовок, похоже нападавшие признали о том, что в живых остались свидетели. Женщина прицелилась в приближающийся главный мотоцикл, использовав в качестве упора для руки стальное ограждение. Со своей выгодной позиции наверху она сделала три быстрых выстрела. Первая пуля сразила боевика, сидевшего сзади, и его тело свалилось в воду. Вторая пуля срекошетила от руля, за которым сидел пригнувшись водитель. Как и рассчитывала Сейхан, мотоцикл дёрнулся в сторону. На мгновение цель открылась, позволив ей всадить третью пулю в водителю в плечо. От удара тот слетел с сиденья и упал в воду. Лишившись управления мотоцикл описал вираж и врезался в стальные опоры причала. Один готов. Сейхан приготовилась разобраться со второй целью, однако ее противники быстро определили, откуда исходит угроза. Два оставшихся мотоцикла принялись петлять по реке, бросаясь из стороны в сторону и двигаясь по непредсказуемым траекториям. Женщина стреляла до тех пор, пока у нее не кончились патроны, но все пули ушли мимо цели. Оба мотоцикла скрылись из виду, поглощенные тоннелем. Сейхан в сердцах ударила рукояткой пистолета по ограждению, проклиная безрассудный план и отчаянного человека, рискнувшего его осуществить. «Будь ты проклят, Грей!» Восемнадцать часов двадцать одна минута. Пожалуй, это была ошибка. Грей сидел на носу надувной лодки «Зодиак», низко пригнувшись, чтобы не загораживать Фредерику обзор и чтобы не задеть головой о низко нависшие сталактиты. К этому моменту уровень воды поднялся настолько, что река практически заполнила тоннель. Свисающие сверху сталактиты напоминали огромные клыки из известняка, вгрызающиеся в бурлящий поток. Эти острые зубы запросто могли разорвать в клочья борт лодки. "Свети прямо вперёд", предупредил Фредерик. Его пассажир повиновался, крепче стиснув ручку фонаря на носу Зидиака. Только этим он и мог помочь альпинисту На каждом изгибе, даже самом незначительном, вода взметалась высоко вверх по стенам. В боковых ответвлениях бурлили свои потоки и водовороты. Однако опасность представляли не только эти препятствия. Мимо проносились стволы, вывороченных из земли деревьев, вращаясь и натыкаясь на камни и стены. А своды опускались все ниже и ниже. Хорват умело маневрировал в безумном потоке, и Грей проникся к нему уважением. Двигатель лодки надрывно выл и ревел, поскольку альпинист по большей части пускал грибной винт в обратную сторону, чтобы хоть как-то тормозить в неумолимом течении. «Держись крепче!» — крикнул вдруг Фредерик. Грейт тотчас же увидел опасность. Тоннель резко заворачивал влево. На углу река вздымалась вверх, бурля белой пеной. Опасный поворот угрожал растерзать легкую лодку. Услышав, как изменился тембр двигателя, Пирс обернулся к корме. Отключив задний ход, Хорват дал полный газ, и его спутник все понял. Для того, чтобы преодолеть это место, нужна была скорость. Грей снова повернулся вперед. Зодиак стремительно летел к водовороту, теперь уже используя течение, а не борясь с ним. У самого поворота двигатель взревел еще громче. Это Фредерик прибавил газу, выжимая из лодки все, на что она была способна. Огибая угол, судношка накренилась, буквально поднимаясь вертикально на один поплавок. Перс затаил дыхание, но лодку уже преодолела стремнину и вышла на более спокойную воду. Гребль облегчённо вздохнул. Конец пути, окликнул его альпинист, указывая вперёд. Луч света оборвался, растаяв в просторной пещере наполовину заполненной разливающимся озером. Фредерик сбросил скорость, То всякого можно ожидать, предупредил он. Чего именно? уточнил Грейсон. Харибда. Одним словом ответил альпинист. Грейн нахмурился, поняв, что он имел в виду. Согласно Одиссее Гомера, Харибды звали чудовищный водоворот, который затягивал корабли неосмотрительных мореплавателей. Звучало это не слишком обнадеживающе. Восемнадцать часов двадцать четыре минуты. Резко остановившись, Роланд обернулся. Одна его нога сорвалась с камня и ушла в воду, текущую сплошным потоком от подземного озера, на берегу которого они останавливались. Трое беглецов поспешили покинуть затопленную пещеру и стали спускаться вниз тем же путем, каким пришли туда, преследуемые нарастающим наводнением, которое выливалось из переполненного озера. Впереди шел Жерар, искавший... боковые ответвления, которые могли бы вывести их на возвышенное место, что позволило бы им вырваться из затопленного основания гор. Подождите, окликнул своих спутников Новак. Лена устало остановилась. Фонарик у неё на каске светил тускло, поскольку батарейки уже почти сели. "В чём дело?" спросила девушка. "Прислушайтесь", крикнул священник. "У нас нет времени", проворчал Жара. «Прислушайтесь, черт бы вас побрал!» — рявкнул Роланд во весь голос. «Как-нибудь попозже он попросит у Господа прощения за богохульство, однако в данный момент ему требовалось привлечь внимание своих спутников, пробиться сквозь охватившее их отчаяние, холод и усталость». Его попытку венчалась успехом. Лена склонила голову на бок, вслушиваясь, и глаза у нее широко раскрылись от изумления. «Это что, шум мотора?» Со стороны оставшегося позади озера доносились новые нотки, пробивающиеся сквозь рёв воды. Высокое завывание двигателя внутреннего сгорания. "Это действительно мотор", подтвердил французский военный. "Возвращаемся назад". Роланд и сам был того же мнения. Он зашлёпал вверх по течению, спотыкаясь, падая и снова вставая. Под конец священник уже буквально карабкался на четвереньках. К тому времени, как он добрался до берега озера, вода была ему уже по щиколотку. Всем троим приходилось прилагать все силы, чтобы противостоять течению, готовому унести их назад. Жерар помогал Лене. Отец-сновок мысленно поблагодарил Господа за оказанное им милосердие. На чёрной поверхности подземного озера сияла яркая звезда. Лодка. Держитесь, прозвучал оттуда громкий голос. Мы уже идём. Позади лодки вспыхнули два новых ярких пятна, вырвавшихся из тоннеля. Едва не расплакавшись от облегчения, Роланд замахал рукой. Похоже, на помощь пришла целая флотилия. 18 часов 27 минут. Грей обернулся, увидев за спиной свет фар, сопровождаемый громким рёвом двигателей. Из тоннеля в пещеру стремительно ворвались два водных мотоцикла. Нет ещё, что за чертовщина. Ослепленный светом их фар Пирс не смог рассмотреть, кто управляет мотоциклами, однако у него почему-то возникло неприятное предчувствие. А через мгновение оно получило подтверждение, когда раздались выстрелы. Но Грэй к тому времени уже пришел в движение, повинуясь своему чутью. Выхватив из кобуры подмышкой зигзауэр, он бросился на корму, увлекая Фредерика на дно лодки. Его пули разбили фару головного мотоцикла. Прежде чем свет полностью погас, Грей успел разглядеть на мотоцикле фигуры в масках. Водитель и стрелок у него за спиной. Попав под огонь, мотоцикл резко вيلнул в бок. Второй мотоцикл отвернул в противоположную сторону, и его фара превратилась в звезду, пронёсшуюся над чёрной поверхностью озера. Они пытаются взять нас в клещи. Пирс заскрежетал зубами. Если затяг окажется зажат между двумя водными мотоциклами, они с хорровом обречены. У них только один пистолет, и они не смогут одновременно защищаться от угрозы с двух сторон. Нужна помощь. Держав в одной руке пистолет и ведя огонь по ярко освещённому мотоциклу, Грей другой рукой указал вперёд. "Фредерик, пригнись, но сделай так, чтобы мы были впереди врагов". Как оказалось, альпинист был не из робкого десятка. Расพลтавшись на корме, он дал полный газ. Надувная лодка понеслась вперёд, стремясь уйти от преследователей. Укрываясь за правым поплавком, Грейсон продолжал стрелять по ярко освещённому мотоциклу. Однако водитель второго мотоцикла, у которого была разбита фара, к этому времени пришёл в себя. Слева загремели частые винтовочные выстрелы. Поплавок оказался пробит, и свист вырывающегося из лодки воздуха возвестил о новой опасности. Даже если людям удастся укрыться от пуль, задиак долго не продержится. Грей переключил всё своё внимание на мотоцикл с разбитой фарой. Необходимо было любой ценой отогнать ублюдка прочь. Перс поднял пистолет, но тут прогремели ещё несколько выстрелов, причём они были сделаны из новой точки. Среди трёх огоньков фонариков на берегу озера замегали частые вспышки. У кого-то из этих ребят есть оружие, и этот человек уже имел дело с бывеками в масках, догадался Грейсон. Мотоцикл с разбитой фарой развернулся, откликаясь на новую угрозу. Стрелок открыл огонь по берегу. Два оганька исчезли, скрылись. Однако ответная стрельба продолжалась, но Грей понимал, что неизвестный союзник находится на открытом месте и не сможет долго продержаться. И всё же его храбрый поступок позволил Пирсу перевести дух и заняться вторым мотоциклом. К этому времени мотоцикл с целой фары уже нагнал лодку и двигался параллельно ей. Грей мысленно проклял скорость и манёвренность юркого судионышка и тщательно прицелился. По его подсчётам у него оставалось всего 2 патрона, поэтому расходовать их нужно было бережно. "Держись!" крикнул вдруг Фредерик. Прежде чем Грейсон успел возразить, альпинист застопорил мотор. Лодка замедлила ход, а затем резко дёрнулась в обратную сторону. Хорват дал за одних ход. Мотоцикл, в который целился Грей, пронёсся вперёд и заложил крутой вираж, поднимая гребень брызг. "Проклятье!" Сбылись худшие опасения пирса. Зодяк оказался зажат между двумя мотоциклами. Один приближался сзади, другой спереди. Фредерик, словно смирившись с поражением, упорно двигался назад. Что ты делаешь? воскликнул Грей. Тем временем стрельба с берега прекратилась. Неизвестный, пришедший на помощь или был убит, или вынужден был искать укрытие. Освободившись, мотоцикл с разбитой фарой устремился к надувной лодке, подобно ястребу, падающему на раненую добычу. Обернувшись к Фредерику Грэю, видел у него на лице зловещую усмешку. Впереди, там, где находился мотоцикл с неразбитой фарой, раздались отчаянные крики, и Пирс приподнял голову над поплавком. Вражеское судно кружилось в гигантской воронке, образованной бурлящим водоворотом. Стремительное течение оказалось слишком сильным для слабенького двигателя мотоцикла. На глазах у Грэйса мотоцикл перевернулся и скрылся в пучине вместе с двумя своими седоками. В какой-то мгновение из-под воды пробивался свет его фары, но вскоре исчез и он. Теперь Грей понял манёвр Хорвата. Кальпенис заманил врага прямо в пасть чудовищной Харибды. Но оставался ещё второй мотоцикл. Обернувшись, Пирс прицелился, пользуясь растерянностью водителя. Но прежде чем он успел открыть огонь, с берега озера снова прогремели частые выстрелы. Сидевший на мотоцикле сзади стрелок вскинул руки и, свалившись в бок, тяжело плюхнулся в озеро. С одним разобрались. Крепко зажав обеими руками зигзагер, грейд дважды нажал на спусковой крючок. Забрало на шлеме водителя мотоцикла разлетелось вдребезги, а голова его дважды дёрнулась, принимая кинетическую энергию пуль. Обмякшее тело повалилось на руль. Лишившись управления, мотоцикл промчался мимо лодки к самому сердцу Харибды. Где мгновение спустя присоединился в подводный могиле к своему напарнику. "Разворачивайся", крикнул Грей, указывая на огоньки у стены пещеры. "Забираем их и уносим отсюда ноги ко всем чертям". Осмотрев вздувшийся участок поплавка, Фредерик перевёл взгляд на поток воды, вырывающийся из тоннеля. "Если только у нас получится". 18 часов 33 минуты. Лена сидела, съежившись на дне зодиака. У нее в ушах все еще стоял звон от выстрелов. Она старалась не смотреть на то, как Роланд перебинтовывает Жерару глубокий порез на правом плече. Запрыгнув в подошедшую к берегу надувную лодку, французский офицер снял с себя гимнастерку. Рана его была не от пули, а от отлетевшего каменного осколка. «Если бы не ваша помощь, нам была бы крышка». поблагодарил спаситель Жирара, указывая на его винтовку. Вы отлично поработали. Если Крандел правильно его поняла, он представился командиром Грэем Пирсом, сотрудником веенизированного отделения Уппанир. Однако на самом деле ей не было никакого дела до того, кто именно её спас, лишь бы ей помогли выбраться из этого подземного ада. Француз крепче стиснул винтовку. Я должен был расквитаться с этими ублюдками. за своих ребят греки в нос суровым лицом похоже ему не надо было объяснять что такое долг командира по отношению к своим подчинённым человек управлявший лодкой местный житель по имени Фредерик дал двигателю полные обороты глядя на его встревоженное лицо лена чувствовала как у неё тяжело стучит в груди сердце лодка понеслась на полной скорости по озеру И женщина постаралась отодвинуться как можно дальше от спущенной секции поплавка. К тому времени, как лодка достигла входа в подземный тоннель, заполненный водой, она уже буквально летела над поверхностью с пугающей скоростью. "Нам нужно двигаться как можно быстрее", крикнул Фредерик. Уровень воды сильно поднялся, так что всем пригнуться. Нам придётся тесновато. Поверив ему на слово, Крендел нагнулась так, что её каска оказалась вровень с поплавком. И всё же она смотрела вперёд, не желая отворачиваться. Если мне суждено погибнуть здесь, я умру с открытыми глазами. Добравшись до стремнина, надувная лодка с головокружительной скоростью стремилась против течения. Благодаря моменту инерции она быстро вошла в тоннель, и рёв воды усилился до оглушительного гула. Резиновое судношко тряслось и качалось, быстро теряя скорость под напором встречного потока. Лена прекрасно сознавала, что их ждёт, если они проиграют это сражение. У неё перед глазами стояла оставшись позади бурлящий водоворот. Однако впереди было не лучше. В 10 ярдах выше по течению подземная река описывала крутой поворот, кипящей белой пеной. Фредерик направил лодку по внутреннему радиусу, где поток был не таким бурным. Мотор надрывно ревел, работая на полную мощность, однако зодиак едва полз вперёд. Низко пригнувшись у румпеля, альпинист громко ругался по-сербо-хорватски, заставляя лодку преодолевать дюйм за дюймом. Девушка не могла оторвать взгляда от стены бушующей воды, вздыбившейся у внешнего радиуса поворота. «О, Господи! О, Господи!» И вдруг лодка преодолела поворот и оказалась за углом. Сильный поток по-прежнему тащил ее назад, однако течение уже не было таким сумасшедшим. Но тут дала о себе знать новая угроза. «А мы протиснемся здесь», — окликнул Хорвата Роланд. «Выбора у нас нет», — ответил тот. Дальше разбухшая от ливня река заполняла практически весь тоннель. От поверхности воды до свода оставалось меньше ярда. Усугубляли ситуацию торчащие сверху каменные столбы. Сталактиты, как догадалась Лена. Фредерику пришлось бросить скорость, чтобы маневрировать по этому лабиринту зазубренных клыков. «Если мы напоримся на один такой...» Но опасность подстерегала и под водой. Услышав громкий треск, Крэндал опустила взгляд на дно лодки и увидела, что толстая резина пропорота острым камнем. Хорват высвободил лодку, однако непоправимое уже свершилось. Она стала быстро наполняться водой, хлынувшей в пробоину. «Вы черпывайте воду касками!» — распорядился Грей. «Быстрей!» Расстегнув ремешок, Лена сорвала каску с головы. Роланд и Жерар поступили так же, и все трое начали войну с рекой, работая словно одержимые. И все же женщина видела, что это бесполезно. Несмотря на натужный вой перегруженного мотора, оттяжелевшая от набранной воды лодка начала медленно дрейфовать вниз по течению. Грей переглянулся с Фредериком, и тот обреченно покачал головой. Но тут впереди, нарастая в громкости, послышался новый звук, очень знакомый. Характерное грудное завывание двигателя водного мотоцикла, отражающееся отголосками от каменных сводов, нельзя было спутать ни с чем. Показалась быстро приближающаяся чёрная тень, ведомая лучом ослепительного света. Низко пригнувшись к рулю, чтобы не задеть свод, водитель быстро ввёл мотоцикл вперёд. Похоже, враг ещё не оставил попытки расправиться с ними. Выругавшись вслух, Жерар вскинул винтовку, но Греат вёл ствол в сторону. Не стреляй! 18 часов 46 минут. Сэхан приближалась к осевшей в воду надувной лодке. Она вглядывалась в темноту тоннеля, высматривая по гоню ища взглядом два уцелевших водных мотоцикла, беспомощно проводя глазами пару быстроходных вражеских судов, скрывшихся в тоннеле. Женщина спустилась по верёвке со смотровой площадки к причалу, где качался на волнах третий мотоцикл, потерявший седаков. К счастью, в его замке зажигания торчал ключ. Он не был привязан к руке водителя, которого подстрелил Сыехан. И вот теперь она мчалась на отобранному врага судне навстречу Зиаку. Добравшись до него, повернула руль, закладывая крутой вираж, и, поравнявшись с нею, оценила ситуацию с первого взгляда. Плещущаяся над дне лодки вода, спущенный поплавок, надрывно завывающий двигатель, от которого нет никакого толку. "Бросайте мне верёвку", приказала Сыехан. Её слова были встречены недоумёнными взглядами. Но потом Грей наконец сообразил, что она хочет. Он бросил ей швартовочный конец, поймав верёвку, Сейхан обмотал её о крюк за своим сиденьем. Накрутив другой конец верёвки на затянутые в перчатки руки, Грей застыл на носу лодки, широко расставив для опоры ноги. Кевну, Сейхан направила мотоцикл вверх по течению. Как только верёвка натянулась к мощности подвесного мотора лодки, добавились лошадиные силы. водного мотоцикла. Однако в какой-то мгновение они продолжали стоять на месте. Ну же, твою мать. Затем два связанных друг с другом судна стали медленно бороться с течением. Началось мучительное продвижение вверх, отчаянная битва за каждый выигранный ярд. Наконец, казалось, через целый час изнурительной борьбы с рекой, впереди блеснул свет. Мотоцикл и лодка достигли конца тоннеля. Как только они оказались на свободе, Сейхан запрокинула голову назад, подставляя лицо хлещущим струям дождя. Полыхали молнии, дул пронизывающий ветер, но женщина ещё никогда в жизни не была так рада не погоде. Она дотащила за дяк к причалу на берегу, и после недолгого маневрирования все находившиеся в ней люди выбрались на берег. Спрыгнув с водного мотоцикла, Сейхан оказалась в объятиях Грея. Тот крепко прижал её к себе, «Кажется, я строго-настрого приказал тебе оставаться здесь», — шепнул он подруге на ухо. Оторвавшись от него, она насмешливо поджала губы. «И оставить все удовольствия вам?» Девятнадцать часов двенадцать минут. Грей стоял вместе со всеми в маленьком парке, укрываясь от дождя под деревьями. Впереди застыла черная громада замка Франкопан. Пирс думал только о том, чтобы побыстрее покинуть этот проклятый городишко. Он не знал, с каким врагом им пришлось иметь дело, но эти люди определенно принадлежали к какому-то военизированному формированию. Значит, речь шла не о набеге грабителей, а о тщательно срежиссированном нападении. А с меня достаточно бегать слепую. Внимание Грея привлек шум двигателя. Выскочившая из-за угла машина резко затормозила у тротуара. За рулем сидел Дак, однако это была не та машина, на которой он встречал своих гостей. Теперь он приехал на внедорожнике, BMW последней модели. Пора в путь, сказал Дака, опуская стекло. Пока что дороги открыты, но как только гроза в горах закончится, полиция начнёт искать преступников, совершивших налёт на бар, так что лучше как можно быстрее убраться отсюда. Высунув руку в окно, он похлопал машину по крылу. Одолжил у друга, чтобы проехать через горы в Загребе, понадобится полный привод. Ты остаёшься здесь? решительно произнёс Грэй, открывая водительскую дверь. Дакс снова её захлопнул. Вы знаете, здесь не дороги. Кто может сказать, каких дел натворил дождь? Он похлопал себя по груди. А я знаю эти горы вдоль и поперёк. Парень прав, поддержал его Фредерик. Вам нужен человек, знающий местность. Грэй вопросительно посмотрел на него. Альпинист поднял руки. Не обижайтесь, но с меня довольно. Что-то мне больше не хочется быть вашим проводником. Грей не мог его в этом винить, он кивнул. К тому же, продолжал Хорват, мне надо оказать командору Жерару медицинскую помощь. Пирс оглянулся на француза. Тот тоже отказался сопровождать их, чувствуя себя обязанным остаться и выяснить судьбу своих подчинённых. Грей прекрасно его понял, поскольку на месте офицера поступил бы так же. Но Жерар обещал ему поделиться любой информацией о враге или двух похищенных учёных. Грей дал ему номер защищённого телефона. Решив все вопросы с Грейсом, приказал всем остальным садиться в машину. Сам он устроился спереди, а сзади разместились Сейхан, Лена Крэндл и отец Новак. Они приняли решение добраться до Загреба и уже там определить, что делать дальше. Попрощавшись с Фредериком и Жираром, их маленькая компания выехала из города. Сидящая на заднем сиденье Лена подалась вперёд, сжимая в руке сотовый телефон. Грей вытащил из него аккумулятор, опасаясь, что враг снова обнаружит их по запеленговованному сигналу. Когда можно будет позвонить сестре? спросила Крендел. Пока что нельзя, остановил её Пирс. Пусть враги считают, что вы погибли. Недовольная его ответом, исследовательница откинулась назад, беспокоясь за Марию. Не волнуйтесь, ваша сестра в полной безопасности, попытался успокоить её Грей. Пожалуй, вы правы, вздохнула Лена.